и руководящего организацией офицеров, переживших трагедию 45-го года, но верных идеалам Великой Германии, и молодого сотрудника БНД, придерживающегося тех же взглядов. Назовем его Д-104. Д-104 работал в самом чувствительном для нас подразделении БНД. Мы отработали систему связи друг с другом и безопасности. Встреча закончилась. Втроем мы уселися в «Вольво», которая легко взяла укатанной колесами машин снег горной дороги в направлении Инсбрука. Внизу, сквозь дымку зимнего австрийского тумана, еще оставались видны в долине огоньки гостеприимной виллы, где мы закрепили свой союз. Ехали сначала молча, потом заговорили оживленно, обсуждая суровость жизни, заставивший после поражения в 45-м году одних скрываться на чужбине, а других пойти на службу к победителям, ловить первых и искать с обеих сторон путь навстречу друг другу. Возле городского вокзала Вальтер и Д-104 простились со мной. Я пожелал Д-104 удачи в трудной работе, в интересах организации, членом которой он стал. Попросил передать привет отцу, свято хранящему верность присяге фюреру и идеалам великой германии вольго скрылась в ночной темноте недалеко от вокзала меня дожидался в машине вадим господин барон доволен шутя спросил он да несколько растянуто ответил я поехали вадим засапел развернул машину и мы устремились по горной дороге к вени Дипло машины слегка разморило меня. Я закрыл глаза и ещё раз заставил свой мозг подвести итог встреч. Операция Скорпион, начатая несколько лет назад, удовлетворительно завершилась. В самом чувствительном подразделении центрального аппарата БНД есть ещё один агент, отработано надёжная связь с ним. Получен доступ к деликатной информации взаимодействующих спецслужб стран НАТО. Параллельно завершены мероприятия по созданию защитной, отвлекающей от Д-104 агентурной сети. Начинался новый этап противоборства с противником. Утром мы были в Вене. Шел февраль 1972 года. Барон фон Хоенштайн улетел в центр по своим настоящим документам. Д-104 подтвердил своими материалами, что цели спецслужб ФРГ и дружественных им стран США, Англии и Франции против СССР не изменились. Заключались они в следующем. Усиленная активная разведка военно-экономического потенциала СССР и группировки его войск в интересах НАТО и Бундесвера, сбор данных о ведущей роли СССР в проведении социалистической экономической интеграции в СЭВе и его органах, сбор данных о советско-китайских экономических отношениях. Д-104 прикрывала небольшая защитная, отвлекающая агентурная сеть. От этой агентуры мы получили интересную информацию о сотрудничестве спецслужб стран НАТО и трениях между ними. Мы снова знали почти все. Организация работала с Д-104 около пяти лет. В 1976 году, после провала одного агента-женщины из защитной группы, мы, по соображениям безопасности, скрипя сердце, свернули деятельность этой организации. Председатель КГБ Андропов внимательно следил за ходом этой операции, за каждой встречей с Д-104. Как-то заслушав наш отчёт об одной очередной встреч, задумался, размышляя над полученной политической и оперативной информацией. Каждый раз на острие ножа, сказал он. Каждый раз всё может лопнуть, а ведь живёт На следующий раз он сказал, что эту операцию следует держать в строжайшем секрете и пошутил, заметив, что после ухода на пенсию мы вдвоём напишем занимательный сценарий для приключенческого фильма. 21 августа 1995 года германский журнал Фокус, номер 34.